Глава 6 К восьми утра следующего дня капитан Савин готов был идти на доклад к майору Кашлову. Накануне вечером они со старшим лейтенантом Якубенко просидели за бумагами до часу ночи. Перебирали фотографии, составляли пофамильный список проживающих в поселке Красный Бор, отмечая тех, с кем следовало побеседовать в первую очередь. Делились впечатлениями о дачниках и высказывали версии о том, что могло привести к гибели девушки и фотографа. Когда закончили, поняли, что все станции метро закрыты и добраться до дома Якубенко не сможет. Как верный товарищ, Савин пригласил друга к себе. Не успев накануне запастись продуктами, Савин смог предложить другу только холостяцкий ужин, состоящий из яичницы и бутерброда с маслом на черством батоне. Но оголодавший Якубенко смел все в один присест. Запив ужин горячим сладким чаем и разомлев от удовольствия, Якубенко завалился на диван и тут же захрапел. В шесть тридцать, когда Савин выходил из квартиры, старлей Якубенко продолжал выдавать носом рулады. Уходя, Савин поставил будильник на семь часов и для верности опустил его в жестяное ведро. Он надеялся, что хитрость сработает и на этот раз Якубенко не проспит. Сам же он собирался доработать отчет, чтобы предстать перед начальством во всеоружии. Он немного нервничал, не зная, какова будет реакция следователя Фарафонтова на его вчерашний выпад, но о своем поступке нисколько не жалел. На этот раз Фарафонтов перегнул палку. Одно дело высказывать недовольство работой опера, но оскорблять подчиненных — совсем другое. «Что-то скажет мне Кошелот, когда узнает, что я угрожал следователю», — размышлял он, — сидя в кабинете и расписывая предстоящий доклад. Кто знает, быть может, я сижу здесь последний раз. Майор Кошлов прибыл в РУВД без одной минуты восемь, и дежурный, которого Савин просил сообщить о приходе начальства, тут же позвонил оперативнику. Подхватив папку с делом Ильи Манихова, капитан Савин быстро прошел по коридору, миновал кабинет следователей и остановился у двери майора Кошлова. Постучав он, чуть приоткрыл ее и заглянул внутрь. Майор открывал окно и, оглянувшись на звук, поприветствовал Савина. «Доброе утро, капитан! Входи, не стой столбом!» Савин вошел, поздоровался и положил папку на стол начальника. «С добром или с худом?» — произнес майор любимую присказку. «Ни с тем, ни с другим, товарищ майор!» Савин облегченно вздохнул, поняв, что начальник находится в благодушном настроении. Хотел представить отчет по текущему делу и получить разрешение на дальнейшие оперативно разыскные мероприятия. Похвальное желание, — продолжал шутить майор и совершенно неожиданно спросил, — «Чай будешь?» «Не откажусь, товарищ майор», — также неожиданно согласился Савин. С майором у них никогда не было приятельских отношений, и предложение выпить чаю показалось ему хорошим знаком. «Быть может, Фарафонтов еще не успел нажаловаться», — подумал Савин. «Тогда лучше успеть насладиться доброжелательностью кашалота, а дальше будь что будет». Майор тем временем прошел в смежную с кабинетом комнату, где он держал архив старых дел и принадлежности для чаепития. Налив литровую банку воды из кувшина, майор достал из ящика миниатюрный кипятильник, приладил его на край банки и включил вилку в розетку. Пока закипала вода, он отсыпал по паре щепоток чая в граненные стаканы, установленные в металлические подстаканники, добавил кусковой сахар на керамическом блюдце и составил все на поднос. Когда вода в банке пошла крупными пузырями, майор выдернул вилку из розетки и, держа горячую банку с помощью вафельного полотенца, разлил кипяток по стаканам. «Угощайся!» — майор поставил поднос на стол перед Савиным, сам взял один из стаканов и, добавив кусок сахара, стал медленно помешивать чай алюминиевой ложкой. Савин сахар добавлять не стал, предпочитая пить чай в прикуску. Откусывая кусочек, он отклёбывал из стакана и с наслаждением глотал горячую послащенную жидкость. Какое-то время Кошлов и Савин просто наслаждались напитком. Потом майор отставил стакан в сторону и, хитро прищурившись, спросил. «Говорят, ты вчера буянил?» Савин опустил стакан. «Началось», — подумал он. «Уже доложили?» Роман решил, что отпираться глупо. «Виноват, товарищ майор, было дело». Говорят, Фарафонтову чуть не отложка не понадобилась. Майор смотрел на оперативника все с тем же прищуром, и Савин не мог понять, сердится тот или смеется. «Не могу знать, товарищ майор, после инцидента я товарища следователя не видел». «И чем же ты объяснишь свою несдержанность? Забыл про субординацию?» — продолжал допытываться майор. «Про субординацию не забыл, только капитан внезапно смог». «Что?» — поторопил майор. «Ничего, товарищ майор». «Думал, мы с товарищем-следователем разногласия уладили. Если это не так, я бы предпочел обсудить это в его присутствии», — подумав, ответил Савин. Майор Кошлов пару минут смотрел на капитана-испытующе. Затем удовлетворенно улыбнулся и произнес. «Молодец». «Не понял». Савин вскинул на майора удивленный взгляд. «И хорошо, что не понял», — подытожил Кашлов и перешел к делу. «Что у тебя по Манюхову? Есть подвижки?» «И да, и нет». Савин решил последовать примеру майора и оставить щекотливую тему. Кое-что удалось выяснить, но особо продвинуться в деле новая информация пока не помогла. Требуется сбор дополнительной информации и определенные оперативно разыскные мероприятия. Поэтому я и здесь. — Отлично, докладывай, — приказал майор Кошлов. Савин извлек из папки тетрадный лист, исписанный убористым почерком, и приступил к докладу. Как вы знаете, погибший Илья Манюхов работал в фотоателье «Мечта». Еще, по словам соседки, он подрабатывал на дому. Однако в квартире ни готовых фотопленок, ни снимков мы не обнаружили. В доме Манюхова была найдена записная книжка, с помощью которой нам удалось выяснить, что Манюхов имел связь с уголовным элементом Григорием Зюзиным по кличке Зюзя Попрошайка, Зюзя подтвердил, что Манюхов действительно работал на дому, только не в том смысле, который вкладывала в свое заявление соседка. Зюзя уверен, что Манюхов занимался незаконной деятельностью, а именно мелким шантажом с целью наживы. Он фотографировал пикантные сцены с участием состоятельных москвичей, после чего предъявлял данные снимки и требовал, чтобы жертва откупилась. «Этому есть доказательства?» — перебил Савина майор. Пока только косвенное, нехотя признался Савин, но мы над этим работаем. Сложно найти доказательства шантажа, ведь жертвы такового не станут признаваться, чтобы не осложнять себе жизнь. Есть снимки и денежные средства, найденные в квартире убитого в количестве двух с половиной тысяч рублей. Ого, приличная сумма для простого фотографа, протянул майор. Мы тоже так подумали. Есть вероятность, что это деньги, которые он выручил с помощью шантажа. «Хорошо. Как рабочая версия сойдет?» — подумав, произнес майор. «Продолжай». Как я уже сказал, в ходе разыскных мероприятий нами было обнаружено место, где Манюхов хранил пленки и фотоснимки, используемые для шантажа. На снимках изображены мужчины и женщины разных возрастов в момент встречи. На некоторых снимках засняты моменты объятий, поцелуев, но не более того. И все же это дает нам право предположить, что заявление Зюзи насчет шантажа имеет под собой почву. «Вы уже выяснили фамилии людей, изображенных на снимках?» Снова перебил майор. «Только некоторые. Вчера мы со старшим лейтенантом производили опрос населения поселка Красный Бор, благодаря чему смогли установить три фамилии лиц, заснятых в момент встречи с противоположным полом. Еще двоих опознали по фото, но с ними еще не беседовали. Кто именно?» Слова капитана заинтересовали Кашлова. На снимках актер Стрельчиков и спортивный комментатор Бабурин. Стрельчиков — актер МХАТа. Его супруга тоже актриса, намного старше по возрасту, и на снимках он запечатлен не с ней. Относительно семейного положения спортивного комментатора необходимо навести справки. «Это те, с кем вы не общались, так?» Савин кивнул, и майор продолжил. «Что относительно тех, кого успели опросить?» «Пока их трое. Некий гражданин Цыпин, 48 лет». Заместитель директора пошивочной мастерской, расположенной в Тверском районе Москвы. На снимке в его объятиях девушка не старше 20 У Цыпина есть супруга и трое детей. Поэтому сомнительно, что на фото с Цыпином запечатлена она. Следующий кадр гражданин Арутюнян, сотрудник Министерства внутренних дел. Жена также служит в органах, и ее фото есть в архиве МВД». На снимке Арутюнян с блондинкой, ничего общего не имеющий с его супругой. И, наконец, гражданин Майков, 34 лет, служит реставратором в Третьяковской галерее. У Майкова семьи нет, но на снимке он в окружении трех женщин, чья внешность не оставляет сомнений, что они ведут аморальный образ жизни. «Ты имеешь в виду, что они торгуют своим телом?» Майор предпочел называть вещи своими именами. «Совершенно верно». «Только этого нам не хватало. И откуда они только берутся?» «Начальство за такую новость нас по головке не погладит», — майор покачал головой. «Как думаешь, мы можем не упоминать данный факт в отчетах?» «Если только гражданин Майков не причастен к убийствам, что вполне вероятно. В случае обнародования снимков из всех перечисленных он пострадал бы больше всех». Он ведь является представителем культурной профессии, и его образ жизни должен соответствовать высоким моральным принципам. Развлечения с женщинами легкого поведения выставляют его в недостойном свете. К тому же данные фото наиболее откровенные, так как снимали не на улице, а через окно дома, принадлежащего гражданину Майкову. «Итак ты считаешь, что кто-то из этих троих причастен к убийству Манюхова?» — подытожил майор. — Не совсем так. — Я считаю, что любой из них попадает под подозрение. Савин перевернул лист, сверяясь с записями. — Однако мы считаем, что более вероятным кандидатом на роль убийцы Ильи Мунюхова является человек, пока нами не опознанный. Объяснись, — потребовал майор Кошлов. — Как я докладывал ранее, в массе пленок и снимков мы обнаружили фотографию девушки, чей труп был найден на пляже в Красном Бару десять месяцев назад. На снимке девушка общается с мужчиной, лица которого не видно. Мы повторно опросили Георгия Зюзина, и он подтвердил, что сделал снимок в сентябре прошлого года. Более того, с этой девушкой он встретился лицом к лицу и даже некоторое время общался с ней. Он видел, как девушка ругалась с мужчиной в строгом костюме. По словам Зюзина, она угрожала мужчине разоблачением. К сожалению, в чем она собиралась разоблачить мужчину, выяснить не удалось. «К чему ты клонишь?» — нетерпеливо перебил майор Кошлов. «Думаю, девушку убил этот мужчина, опасаясь, что она выдаст какую-то его тайну. Скорее всего, он также является семейным или публичным человеком, и связь на стороне могла бы навредить ему. Так как девушка собиралась его разоблачить, он мог запаниковать и убить ее. Спустя месяц тело девушки обнаружено, и Манюхов делает точно такой же вывод, какой сделали мы. На его снимке изображен убийца». Он понимает, что напал на золотую жилу, сворачивает обычные съемки и начинает шантажировать убийцу. Поняв, что никогда не спрыгнет с крючка, убийца избавляется от шантажиста. Таким образом, и девушка, и фотограф — жертвы одного и того же преступника. «Где это фото? Дай-ка взглянуть». Майор нетерпеливо махнул рукой. Савин достал из папки снимок, где были запечатлены девушка и мужчина. Майор Кашлов рассматривал снимок несколько минут, Затем вернул его оперативнику и произнес. «Версия неплохая, но в свете того, что я вижу, не слишком убедительная. По снимку невозможно опознать мужчину. Так ответь мне, каким образом его опознал Манюхов?» При опросе жителей поселка мы узнали, что несколько лет назад Илья Манюхов целое лето проработал в поселке. Он снимал семьи местных жителей не по одному разу, и у него было время познакомиться с ними настолько близко, чтобы опознать того или хотя бы предположить, с кем именно ругалась девушка. «Это возможно», — подумав, согласился майор. «Что планируешь предпринять дальше?» «Хочу показать фото Манюхова жителям поселка, в том числе этим троим, и посмотреть, какова будет реакция. Кроме того, я планирую выяснить все насчет алиби тех лиц, которые включены в список потенциальных подозреваемых. Проверка покажет, кто из них, имел возможность совершить преступление с 9 по 11 сентября прошлого года. Объем работы предстоит большой, но другого выхода нет. — Что ж, действуй, но не забывай. Наша первостепенная задача — найти убийцу Манюхова, — напомнил майор. — Не слишком увлекайся, капитан. — Товарищ майор, я уверен, пока не узнаем, что произошло в поселке год назад, убийцу Манюхова нам не найти, — с жаром произнес Савин. Кроме поселка Красный Бор, у нас ни одной зацепки. — Иди, Роман, работай. Майор махнул рукой, давая понять, что разговор окончен. — Нам бы людей побольше, товарищ майор. Вдвоем с Якубенко мы неделю будем обходить поселок. Боюсь, за это время молва разнесется, и преступник успеет замести следы. — Лишних людей у меня нет, — отрезал майор. — Сам знаешь, с этим вопросом всегда туго. Обратись в Сходнинский РОВД, в конце концов. Это на их территории произошло убийство. — Единственное, чем могу тебе помочь, — это выделить машину. Скажи Митричу, что он приписан к вам до конца расследования. — Спасибо, товарищ майор. Савин встал, собрал бумаги в папку и направился к двери. — И еще остановил его майор. — Следователь фарафонтов переводится в хамовники. Со дня на день нам должны прислать нового следователя. Постарайся не слишком злорадствовать, когда услышишь это от других. Удивленно приподняв брови, Савин какое-то время переваривал новость, затем кивнул и вышел из кабинета, не сказав ни слова. Проходя мимо кабинета следователей, он столкнулся с Фарафонтовым. Тот нес в руках две коробки. Они встретились взглядами. от чего то Савин испытал неловкость и поспешил отвести взгляд. Он уже открывал дверь своего кабинета, когда услышал слова Фарафонтова. «Не думай, что я все забуду. Мы еще встретимся, Савин, даю слово». Савин резко повернулся и, покачав головой, произнес «Когда-нибудь твоя лень сыграет с тобой плохую шутку». Фарафонтов собрался ответить, но Савин не стал дожидаться. Он вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Якубенко сидел за столом и перебирал бумаги. «Привет, старина!» — поздоровался он. «Ты чего такой радостный? Медаль от кашалота получил!» «Лучше, Саня!» — Савин расплылся в улыбке. Фарафонтов уходит. «Да брось! Куда он пойдет?» — не поверил Якубенко. Кто-то прознал про вашу вчерашнюю стычку и решил подшутить только и всего. Это не шутка, а чистая правда. Кошалот меня лично просветил. А сейчас я с Фарафонтовым в коридоре столкнулся. Он уже вещи упаковал. Вот эта новость, — обрадовался Якубенко. Одним придурком меньше. А кто теперь вместо него? Человек еще не пришел, — сообщил Савин. Будет со дня на день, а пока расследование ложится на наши с тобой плечи. Поехали в Красный Бор. Снова поработаем ногами, дружище. Вооружившись фотоснимками Ильи Манюхова, они вышли из здания. Автомобиль Митрича стоял у входа, сам же он пристроился на высоком бордюре и смолил папиросу. — Митрич, заводи колымагу, на природу поедем, — весело поприветствовал его и Кубенко. — Молодой еще, Саня, ножками побегаешь. Митрич погасил окурок о землю и щелчком послал в урну. Папироса прочертила дугу и легла точно в цель. — Ого, да ты виртуоз! — Якубенко зааплодировал. «Да — До меня тебе, конечно, далеко, но тоже неплохо. — Говори, говори, балагор. Митрич ухмыльнулся и обратился к Савину. — Чего твой дружок про природу пел? Снова на Звенигородское едете? — На этот раз в поселок Красный Бор. — Майор Кашлов откомандировал тебя в наше распоряжение на неопределенный срок. Готовь машину! Митрич поднялся, отряхнул брюки и направился к автомобилю. «Пару минут мне дайте, масло проверю», — на ходу проговорил он. «Покурить пока». Якубинка и Савин, как по команде, достали сигареты и задымили. В этот момент из-за поворота появился участковый уполномоченный Нырков. Увидев оперативников, он расплылся в радостной улыбке. Поравнявшись с оперативниками, Нырков протянул руку. «Здравия желаю», — поздоровался он. «Здорово, старшина», — Савин пожал протянутую руку. «Какими судьбами в наши края? Снова кого-то задержал». На этот раз нет, Нарков вдруг засмущался. Просто хотел узнать, помогло задержание Зюзина? Любопытство одолело! Якубенко похлопал Наркову по плечу. Эх, молодо, Зелена! Когда-то и мы с капитаном совали свой нос, куда не просят. Я не из любопытства, принялся оправдываться Нарков. Просто я сейчас в вынужденном простое, вот и подумал, вдруг пригожусь. Помощь предлагаешь, оживился Савин. Это хорошо, нам как раз люди нужны. Поедешь с нами! В курс дела введем тебя по дороге. Якубенко удивленно взглянул на товарища, но комментировать его решение не стал. А Нарков так обрадовался, что даже не поинтересовался, куда его собираются вести. Я готов, товарищ капитан, почти выкрикнул он. Раз готов, садись в машину. Савин махнул рукой в сторону «Жигуленка». Когда оперативники разместились в автомобиле, Митрич завел двигатель и вывел машину на проезжую часть. Сначала в Сходнинский РОВД заскочим, предупредил Савин водителя. Нужно кое-что с тамошними оперативниками обсудить. — Как скажешь, Роман. Митрич прибавил скорость, машина плавно вписалась в поворот и заняла вторую полосу движения. — Только вряд ли там обрадуются вашему приезду. Пятница. Люди на отдых настроены, а вы к ним со своими проблемами. Надо бы до понедельника подождать. — Нельзя до понедельника, Митрич. Мы и так слишком много времени потеряли, пока труп в неопознанных числился. Теперь наверстываем объяснил Савин и, развернувшись к Ныркову, начал вводить его в курс дела. Вопросов и ответов хватило как раз до сходни. Там Савин оставил товарищей в машине, сам же пошел разыскивать полномоченного Череватого. По совету майора он надеялся получить от него помощь в вопросе жителей поселка. На месте Череватого не оказалось, и Савину самому пришлось идти к начальнику РОВД. Тот внимательно выслушал капитана и к проблеме вроде бы отнесся с пониманием, И все же ответ дал тот же, что и майор Кошлов. «Людей нет». Пришлось Савину возвращаться в машину ни с чем. «Ничего не поделаешь, капитан, придется придумать, как можно ускориться». Якубенко был настроен оптимистично. «Думаю, тех, кого опрашивали вчера, можно отложить напоследок. Где там список, который мы составили?» Днем раньше по запросу начальника Краснопресненского РУВД оперативники получили полный список проживающих в поселке Красный Бор, и успели рассортировать жильцов на три категории и составить три отдельных списка. В первый список попали те, кого удалось идентифицировать на пленках Манюхова, и те, чье поведение или ответы показались Савину и Якубенко подозрительными. Во второй список определили тех, с кем оперативники еще не беседовали. А в третий попали все остальные. Савин достал листы бумаги со списками, развернул и занялся распределением. «Старшина, сколько поквартирных опросов за службу ты провел?» — поинтересовался Якубенко. «Не так много», — уклонился от прямого ответа Нырков. «Но я уверен, что справлюсь». «Уверенность — дело хорошее», — Савин протянул Ныркову листок с адресами. «Возьмешь на себя тех, кого мы с Якубенко обошли вчера. Приходишь, показываешь фото Манюхова, записываешь ответы и уходишь. Никакой отсебятины, понял, Нырков?» «Понял, товарищ капитан. Тебе, Саня, достаются те, у кого мы побывать не успели». Им, как ты понимаешь, предъявляешь и фото девушки, и фото Манюхова. Я беру на себя первый список. Обойду по одному, потом присоединюсь к вам. Сильно дело не затягивайте, но и чересчур спешить не стоит. Все понятно, можем ехать в поселок. Услышав команду, Митрич завел двигатель и покатил по дороге. Приехав в Красный Бор, Митрич припарковался у продуктового магазина и заглушил двигатель. «Приехали», — доложил он. «Видим, Митрич, не слепые», — поддел его Якубенко. «Якубенко». — Все, Саня, шутки в сторону. Савин одернул товарища и, посмотрев на часы, сказал. — Встречаемся здесь, у машины, примерно в два. Обсудим результаты, а потом продолжим. — Митрич, тебе просто ждать. Всем все понятно. — Понятно, товарищ капитан, — произнес Нырков. — Подожду, куда я денусь, — не слишком радостно пробурчал Митрич. Якубенко просто кивнул в знак согласия и вылез из машины. За ним последовал старшина Нырков, Савин вышел последним. Вскоре они разошлись, каждый в своем направлении. Савин решил начать со Стрельчикова и Бабурина, тем более, что их дома располагались на одной линии. У спортивного комментатора ему не слишком повезло. В доме он застал только престарелую бабку, двоюродную сестру матери Бабурина. Старушка оказалась женщиной словоохотливой, но с дырявой памятью, как она сама же и выразилась. Про Бабурина она рассказывала охотно, сообщила, что 1 августа тот улетел на отдых в Пятигорск и вернется домой только в конце месяца. Как с ним связаться, старушка не знает, ей он не звонит ввиду отсутствия телефона. А письмами и телеграммами они никогда не обменивались, как бы надолго он не уезжал. Жены и детей у Бабурина не было, и из всей родни осталась только она. «Осмотреть дом?» «Нет, в отсутствие хозяина старушка в дом никого не пустит, пусть даже и милицию. Мужчину на снимке не помнит, девушку тоже, на этом беседа закончилась». Актер Стрельчиков встретил капитана Савина лично, позволил называть по имени отчеству, но во двор не впустил, сославшись на злую собаку, которую не желает сердить без нужды. На вопросы Савина Стрельчиков отвечал неохотно, но знакомство с фотографом признал. «Виктор Иванович, скажите, при каких обстоятельствах вы познакомились с Ильей Манюховым?» — начал Савин. «Он приходил в наш дом делать снимки, жена его пригласила». Стрельчиков тщательно подбирал слова, стараясь не сказать лишнего. «Манюхов был в вашем доме один раз?» «Нет, не один. Для съемки приходил раза три. И потом, чтобы отдать фотографии и получить расчет». «Когда он был у вас последний раз?» «Давно, года четыре назад». Мне сказали, Манюхов работал в поселке только одно лето. Это так? Наверное, я не уточнял. «А после того лета вы с ним больше не виделись?» Савин внимательно следил за выражением лица Стрельчикова. Возможно, он приходил к вам позже, к вам лично. Глаза Стрельчикова забегали, он оглянулся на дом, помедлил, а потом, прикрыв калитку, чтобы его не было видно из окон дома, быстро проговорил: Послушайте, давайте на чистоту. Я понимаю, куда вы клоните, и хочу быть с вами откровенным. Только пообещайте ни слова при супруге. Как мужчина, мужчине, пообещайте. «Если вы не собираетесь признаться в противоправных действиях», — начал Савин, — «я обещаю не вмешивать вашу супругу». «Противоправных? Боже упаси! Всего лишь невинный флирт, ничего более!» Стрельчиков нервно поправил воротник хлопковой рубашки. «Поймите, моя супруга уже не молода, и в силу возраста определенной стороной супружеской жизни не интересуется». Я же мужчина в полном рассвете сил, я имею свои слабости, на которые жена закрывает глаза до тех пор, пока ее имя остается чистым. А он пришел сюда и начал совать мне снимки в лицо. Какая низость! Манюхов приходил к вам лично, — Савина заявление актера удивило. Когда это случилось? Четыре года назад. Поняв, что оперативник не собирается его осуждать, Стрельчиков немного расслабился. Тогда я завел интрижку с девицей из санатория. Мы встречались в Сосновом Бару, там можно снять номер всего на несколько часов. Нелегально, конечно. Думаю, там он нас и застукал, а потом пришел сюда. Я тогда жутко испугался, не хотел расстраивать жену, она, в сущности, женщина очень хорошая и отношения между нами превосходные. — Чего он от вас хотел? — Савин прервал собеседника. — Денег, конечно. — Стрельчиков скривил нос. — Негодяя смелился запросить с меня сто рублей. — Я, конечно, возмутился, но он пообещал, что отдаст негативы, и больше я о нем не услышу. Но он меня обманул. Через три месяца он снова пришел и вновь потребовал денег. Только я не дурак, чтобы дойную корову изображать. К тому времени я все рассказал жене, и во второй раз с ним говорила уже она. Поняв, что он больше надо мной не властен, этот тип исчез. Уверены, что они встречались с ним после? Конечно. Думаете, я не узнал бы его, если бы встретил? Стрельчиков возмущенно сверкнул глазами. — Да я его в многотысячной толпе узнаю. Таких негодяев нужно в тюрьму сажать. — Возможно, вы правы, — не стал спорить Савин. Он чувствовал, что Стрельчиков говорит правду, и то, что он поделился своей историей, было большой удачей. — Но у меня к вам еще один вопрос. — Взгляните на снимок. Вы узнаете эту девушку? Стрельчиков посмотрел на фото и отрицательно покачал головой. — Ее он тоже шантажировал, — предположил актер. — Нам об этом неизвестно. Девушку нашли убитой год назад на общественном пляже, — напомнил Савин. — Вы должны были об этом слышать. — Ах, да, я помню. Стрельчиков смотрелся в снимок более внимательно. Милая девушка, жаль ее. — Так вы ее не встречали? Быть может, в тех домиках, которые сдаются нелегально? — Что вы? Там все ведут себя осторожно, никому не хочется быть узнанным. Стрельчиков понизил голос. «Правда, бывает, что люди сталкиваются друг с другом, ведь до домиков идет одна дорога. Однако я не бывал там с тех пор, как произошел этот конфуз с фотографиями. Право, жаль, что не могу вам помочь. Скажите, вы видели там кого-то из жителей поселка?» Задавая вопрос, Савин не ожидал на него ответа и все же не спросить не мог. «Разумеется, нет!» Стрельчиков возмущенно фыркнул. «А теперь, простите, мне пора возвращаться к жене. У нее прием таблеток строго по графику. Я должен ей помочь». «Последний вопрос. Скажите, как вы провели вечер воскресенья?» «Странный вопрос», — растерялся Стрельчиков. «Зачем вам это знать? Ведь девушка умерла год назад». «И все же попрошу вас ответить. Мы с женой были здесь, в поселке. Вечером к нам приходили соседи Чита Юмаевых. Они так же, как и мы, служат в театре, живут на параллельной улице». «Как долго они у вас пробыли?» — продолжал выпрашивать Савин. «Пришли около шести, а ушли ближе к часу ночи. Мы играли в шарады, затем решили пересмотреть записи спектаклей. У нас в доме есть проектор». «Они смогут подтвердить ваши слова?» «Разумеется, смогут. Теперь я могу идти?» «Да, конечно. Спасибо за помощь», — поблагодарил Савин. Кивнув в знак прощания стрельчиков, юркнул в калитку и захлопнул ее перед носом Савина. Постояв немного, Савин двинулся дальше. В следующем в списке стоял сотрудник МВД Арутюнян. Его участок располагался на улице, параллельной стой, на которой жила Катька-Бабылка. Почему-то Арутюнян не попал в число тех, о ком Катька рассказала Савину, и он решил заглянуть к ней по пути и выяснить этот вопрос. Как и вчера, Катька стояла у почтового отделения и торговала яблоками. Завидев Савина, она заулыбалась. Что-то вы к нам зачистили, товарищ милиционер? «Не иначе как глаз на меня положили», — шутливо прихорашиваясь, запела Катька. — Ваша правда, Екатерина, — подыграл ей Савин, — со вчерашнего дня не ем, не сплю, только о вас и думаю. Ах, — Ах, хазарник, Катька довольно рассмеялась. — Ладно уж, льстец, за приятные слова угощу тебя яблочками. — Яблоки — это хорошо, но мне бы парой слов перекинуться, — Перейдя на серьезный тон, произнес Савин. — Не хотите пригласить меня к себе? — «Ох, капитан, подведешь ты женщину под монастырь, пойдут сплетни по поселку, вовек не отмоюсь». «О чем вы, Екатерина?» «Да о визитах ваших. Вчерашнего дня мне за глаза хватило». Катька вздохнула и пояснила. «Наталья, почтальонша, видела, как мы вместе уходили. Еле отбилась, объясняя, что не хахаль ты мой». «Если в доме неудобно, можем поговорить здесь», — предложил Савин. «Уж лучше здесь». Все равно весь поселок уже знает, что милиция дачников допрашивает. Так что будем считать, что и до меня очередь дошла. Катька снова вздохнула. Спрашивай, что на этот раз? Меня интересует Арутюнян. Савин чуть понизил голос. Вчера вы его упустили из вида, а мне нужно знать, чем он дышит. Эк, на кого намахнулся! Катька покачала головой и огляделась по сторонам. Про Арутюняна, как про покойника, или хорошо, или ничего. «Разве не знаешь, что он из ваших?» «Знаю, Екатерина, потому и спрашиваю». «Ладно, расскажу, что могу», — подумав, произнесла Катька. «Арутюнян — ваш то еще фрукт. Служебным положением пользуется, где надо и где не надо. Его в поселке все опасаются, даже шишки важные». «Почему? Какую он над ними власть имеет?» «Никакой. Только ему на это плевать с высокой колокольни. Он в любой дом входит, дверь ногой открывая. Придет и начинает вопросами изводить». Где был, что делал, кого видел, а сам глазами по сторонам рыщет, высматривает, к чему прицепиться. Ведь обязательно отыщет. Найдет и начинает. Где это вы сервиз такой достали? В Москве еще не было. Или откуда у вас колбаска премиальная, не от спекулянтов ли? Хозяин дома, чтобы от него отвязаться, и колбаску отдаст, и насчет сервиза для него договорится... «И что же, Арутюнян и последствий не боится?» — удивился Савин, зная, что в поселке непростой люд живет. «Не боится, Ирод. У меня одних яблок полсада вынес. Говорит, это комиссионный сбор. Ты же, Катерина, государству процент от продажи не отдаешь? Вот я и компенсирую. А с чего мне его отдавать? Я яблоки сама выращиваю». «Как насчет личной жизни?» — спросил Савин. «Не слышали? Может, погуливает?» «Да ты что!» Ему жена, если только узнает, в момент хозяйства оттяпает. Она у него жутко ревнивая. — Спасибо, Екатерина, за помощь, — поблагодарил Савин. — Не на чем. Яблочек-то возьми, вкусные, похрустишь вечерком. — Спасибо, в другой раз. катька Бабылка осталась торговать, а Савин направился к Арутюняну. Он и раньше понимал, что с сотрудником милиции нужно быть предельно осторожным. В сыскном деле Арутюнян не новичок, и особых откровений Савин от него не ждал. Скорее, он надеялся на элемент внезапности. Но теперь на внезапность надежды осталось мало. К дому он подошел со стороны боковой улицы и заглянул за забор. Во дворе на низкой скамеечке сидела пожилая женщина и перебирала цветочные семена. Вскоре из дома вышел и сам Арутюнян. Лениво почесывая живот, он подошел к женщине. Та дарила его недружелюбным взглядом. — И чего вам в городе не сидится, мамаша? — не слишком вежливо обратился к ней Арутюнян. «Чтобы тебе, кабелю легче было шашни с девками непотребными крутить!» Не осталась в долгу женщина. «Опять вы за свое!» — Арутюнян зевнул. «Не было такого, враки это все!» «Угу!» — женщина опустила голову, не желая видеть выражение самодовольства на лице Арутюняна. Савин решил, что пора обозначить свое присутствие. Он подошел к калитке и, постучав, громко произнес. «День добрый! Милиция! Могу я видеть товарища Арутюняна?» Оба, и мужчина, и женщина, вскинули головы. Женщина близоруко сощурилась и произнесла. «По твою душу прибыли. Иди встречай милицию. Может, они тебя на пятнадцать суток упекут. Я хоть отдохну в тишине». Арутюнян осуждающе покачал головой и двинулся к калитке. Он подошел вплотную, но открывать не спешил. «Вы по какому вопросу?» — официальным тоном осведомился он. «Старший оперуполномоченный капитан Савин», — представился Роман. «Товарищ Арутюнян?» «Капитан Арутюнян», — поправил тот, — «чем могу служить?» «Вы, наверное, уже слышали, что мы проводим опрос местных жителей в рамках расследования преступления годичной давности», — начал Савин. «Не могли бы вы взглянуть на несколько фотоснимков? Вы и ваша... Э, теща», — закончил за Савина Арутюнян. «Я, разумеется, взгляну, а тещи их показывать бесполезно. Она первое лето на даче проводит, и того, что было в прошлом году, видеть не могла». И все же лишним не будет, вам ли не знать, как порой ситуации складываются. Савин достал фотоснимки и протянул их арутюняну. Тот мельком взглянул на фото девушки, затем перешел ко второму снимку и от неожиданности вздрогнул. Савин понял, что он узнал Манюхова. «Кого -то — Кого-то узнаете? — спросил он. Чтобы выиграть время, Рутюнян поспешно отошел и протянул снимки теще. Та посмотрела их, отрицательно покачала головой и вернулась к прерванному занятию. Однако Рутюнян к калитке вернулся не сразу. Он все стоял над тещей, опустив руку со снимками, и не двигался с места, пока теща не подняла глаза и не спросила. — У тебя что, ноги отнялись? — Нечего надо мной нависать, сказала же, не знаю их. После этого Рутюнян вернулся к калитке, протянул снимки Савину и, извиняясь, произнес. — Мы их не знаем, так что помочь не сможем. — У меня на этот счет другая информация, товарищ капитан, не понижая голоса, заявил Савин. Мужчину зовут Илья Манюхов, и работал он фотографом. Так вот, среди пленок, принадлежащих Манюхову, мы обнаружили ряд кадров, на которых... — Погодите, погодите, — Арутюнян резко перебил Савина. — Разве то, что вы обнаружили, не является тайной следствия? Не стоит кричать об этом на каждом углу. Я и не кричал, — Савин мысленно улыбнулся. Его расчет был на то, что Арутюнян не пожелает, чтобы теща стала свидетелем его разоблачения и ему придется начать сотрудничать. Так и вышло, чему капитан был весьма рад. К тому же никакого секрета я раскрывать не собирался. Я всего лишь хотел сказать, что фотограф мог быть вам знаком, возможно, под другим именем. На этот раз Савин понизил голос так, чтобы его мог слышать только Арутюнян. Тот покосился на тещу и предложил. «Быть может, прогуляемся, по дороге обсудим детали». — Не стоит, — отказался Савин, не желая терять преимущество в виде свидетельницы тещи. — У нас не так много времени, а вы откровенным быть не желаете. — Думаю, здесь беседа пойдет быстрее. — Послушай, капитан, я понимаю, что не сказал тебе правду, но это не повод провоцировать семейный скандал. Артюнян явно занервничал. — Моя теща слух, как у летучей мыши. Стоит ли ей слышать, о чем мы беседуем? — Это зависит не от меня, — Савин пожал плечами. «Так вы признаете, что знали покойного?» «Покойного? Он что, умер?» Глаза Рутюняна весело блеснули. «Вот это хорошая новость! Спасибо, капитан, порадовал!» «Вас радует чужая смерть?» «Не любая, а конкретно это. К Рутюняну начала возвращаться уверенность. «Что ж, не смею вас задерживать. Все вопросы вы сможете задать мне в понедельник. Не забудьте прислать повестку, чтобы на службе проблем не возникло. Всего хорошего, капитан!» «Я могу избавить вас от визита в участок, задав вопросы сейчас». Савин понял, что совершил ошибку, сообщив о смерти Манюхова и попытался исправить ситуацию. Повысив голос, он произнес. «Все, что мне нужно, это чтобы вы вспомнили, когда и при каких обстоятельствах видели Манюхова в последний раз. Мы закончили, капитан». Арутюнян зло сверкнул глазами. «Продолжать не советую. Никогда не знаешь, с кем вводит знакомство свидетель. Быть может, у него в верхах...» «Хорошие связи!» «И простой опрос для опера может закончиться обвинением в нарушении прав гражданина свободной страны». Договорив фразу, Арутюнян развернулся и неспешно зашагал к дому. Савин понял, что больше он от него ничего не добьется и вынужден был уйти. «Что ж, придется вызывать повесткой», — размышлял он по дороге к дому Цыпина. Хотя его реакция говорит о том, что к убийству Манюхова он не причастен. «Слишком уверен в себе». Дойдя до дома Цыпина, Савин решил отложить на потом решение вопроса с Арутюняном. В доме замдиректора пошивочной мастерской капитана Савина встретили дружелюбно. Вся семья оказалась в сборе, поскольку глава семейства находился на больничном по причине банальной простуды. Взяв из рук Савина фотоснимки, Ципин просмотрел их и передал супруге. «Этот молодой человек тоже мертв?» — спокойно спросил он. «Да, его убили». Несмотря на конфуз у Арутюняна, Савин почувствовал, что на этот раз не стоит скрывать правду. «Неудивительно», — заметила супруга Цыпина и вернула фотоснимки. «Мы с мужем можем рассказать о нем много интересного». «Вот как? Он вам знаком?» — спросил Савин. «Разумеется», — супруга печально улыбнулась. «Знакомством это не назовешь, но мы имели несчастье общаться с этим человеком», — в разговор вступил глава семьи. «Он пытался вымогать у нас деньги». Глупая затея, но, видно, когда-то этот фокус у него сработал. Не расскажете, в чем было дело. Он пришел к нам в прошлом году, где-то в сентябре. Был поздний вечер, он вызвал меня во двор и вложил в руки фотоснимки. Сказал, если не хочу, чтобы их увидела жена, я должен заплатить ему сто рублей. На снимках я был запечатлен симпатичной девушкой, и этот негодяй предположил, что я не верен жене. «Он ошибся?» — догадался Савин. Это была наша племянница, дочь его брата. Семен встречал ее с электрички. При встрече, как и все нормальные родственники, после долгой разлуки они обнялись. Тогда-то он их и снял, — объяснила супруга Цыпина. — Вы сообщили ему об ошибке? — Да, я позвал жену и дал снимки, сказав, что за это молодой человек требует сотню. Жена прогнала его, наградив парой нелестных эпитетов. Ципин бросил на жену взгляд, полной нежности. — Больше мы его не видели. — Думаете, его убили за подобные проделки? — полюбопытствовала жена. — Вполне возможно. — Савин предпочел не откровенничать. Простите, что отнял у вас время, и спасибо за помощь. Не за что, — в один голос ответили супруги. Савин убрал фотографии в карман и покинул дом Цыпиных. В его списке оставался всего один пункт. Реставратор Третьяковской галереи «Гражданин Майков». Подходя к участку Майкова, он услышал звуки музыки, доносящиеся из окон его дачи. Классическая музыка приятно сочеталась с летней погодой, благоуханием роз и легким ветерком. Калитку реставратор не запирал, и Савин свободно попал во двор. Поднявшись на деревянное крыльцо, он постучал по открытой двери и громко позвал. «Хозяева! Милиция!» В доме кто-то громко чихнул и выключил музыку. Вскоре на пороге появился мужчина среднего роста, с коротко стриженными волосами, начинающими сидеть, крепкой, как у спортсмена, фигурой и с глубокими морщинами на шее и лице. Он выглядел лет на сорок-сорок пять. На мужчине был надет строгий классический костюм синего цвета, ярко-голубая рубашка и галстук в тон костюму. «Чем могу служить?» — окинув посетителя взглядом, спросил он. «Гражданин Майков Игорь Федорович», — заглянув в блокнот, произнес Савин. «Да, это я. Вы кто?» Дружелюбим Майков не отличался. «Старший оперуполномоченный Савин», — представился капитан. «Так вы из милиции», — разочарованно протянул Майков. «Простите, но вы пришли не вовремя». «Вы кого-то ждали?» «Полагаю, это мое личное дело». Майков вскинул кисть и взглянул на часы. «Вам лучше поторопиться». «Взгляните на фото. Вы узнаете кого-то?» Савин подавил закипающее раздражение и вручил Майкову фотографию погибшей девушки. «Нет, эту девушку я не знаю», — мельком взглянув на фото, ответил Майков. «Посмотрите получше». Савин поднес снимок ближе. «Возможно, вы видели ее здесь, в поселке или еще где-то». «Я же сказал, я ее не видел». Майков снова посмотрел на часы. «Молодой человек, я реставратор. У меня фотографическая память, если бы я хоть раз ее увидел, то запомнил бы не только внешность, но и мелкие детали». «Прекрасно». «Тогда его вы точно вспомните!» И Савин протянул реставратору фото Манюхова. Он внимательно следил за выражением лица Майкова, но не сумел уловить изменений, когда тот взял снимок. «Нет, его я тоже не знаю», — ледяным тоном произнес Майков. «А теперь прошу меня оставить, я жду гостей». «Не тех ли дам, с которыми вы встречались, когда Илья Манюхов фотографировал вас через окно спальни?» Савин решил идти напролом. «Послушайте, вы...» Я не намерен обсуждать с вами то, с кем я встречаюсь. Я свободный человек, не обременен семейными узами и имею право на личную жизнь. Полагаю, у Ильи Манюхова на этот счет было другое мнение. Грозный тон не смутил Савина. Мне плевать на мнение вашего Манюхова. Пусть думает, что хочет. Я уже сказал. Этого человека я не знаю и добавить мне нечего. Уходите, иначе я пожалуюсь на вас, вашему начальству. Неслыханная наглость. «Доставать человека в его же доме?» «Он больше не может думать», — негромко произнес Савин. «Он мертв. Убит пять дней назад». «Вот как? По делам ему». Майков не скрывал злорадства. «Не рой другому яму, верно?» «Где вы были в ночь с воскресенья на понедельник?» Неожиданно для себя задал вопрос Савин. «Вы что, обвиняете меня в его смерти?» «На данный момент я просто проверяю ваше алиби», — ответил Савин. «Так чем вы занимались в воскресенье?» если у вас тому подтверждение. — Не ваше дело. Убирайтесь из моего дома. Майков почти кричал. — Проваливайте и без ордера не приходите. Я знаю правила. Не думайте, что сможете так легко меня запугать. Помедлив с минуту, Савин сбежал с крыльца и направился к калитке. Вслед ему неслись проклятия, но он не обращал на них внимания. Выйдя за калитку, он увидел, как у ворот остановилась серая Волга. Из нее выпахнули две девицы и нырнули во двор Майкова. Выходит, он не слишком оберегает свою репутацию, — подумал Савин. Это стоит обдумать. Время подходило к двум часам дня, поэтому он направился прямиком к продуктовому магазину, где их ждал Митрич. Дойдя до магазина, он увидел, как с противоположной стороны появился старлей Якубенко. Нуркова он не увидел, но Митрич был на месте. Распахнув все дверки, он сидел на водительском сиденье и жевал булку, запивая ее молоком из стеклянной бутылки. При появлении Савина и Якубенко Митрич оживился. — Вернулись? Вот и молодцы. А я вам обед спроворил. Он отставил молоко в сторону и поспешно вышел из машины. Расстелив на капоте вчерашнюю газету, он начал раскладывать на ней съестные припасы. Савина и Кубенко, как завороженные, следили за его манипуляциями. Откуда ни возьмись, на газете появились картофельные клубни, сваренные в кожуре, несколько куриных яиц, пара спелых томатов, зеленый лук и булка серого хлеба. Чуть в стороне Митрич пристроил целую авоську красных яблок. — Налетайте, ребята, — предложил довольный Митрич. — Еда простая, но сытная. В машине еще бутылка молока и бутылка кефира, если кто-то захочет. — Ты откуда все это набрал? — принимаясь за еду, спросил Якубенко. — В любом поселке найдется добрая женщина, которая не откажется накормить стражей порядка, — хитро щурясь ответил Митрич. — Не мог же я оставить вас голодными. Пока Савина и кубенко поглощали дары Митрича, появился старшина Нырков. Он почти бежал по дороге, и вид у него при этом был возбужденный. На Митрича он не взглянул, от еды отмахнулся. «На улице речной в доме номер 22 проживает женщина, которая видела убитую», — выпалил он, не успев отдышаться. «Более того, она знает, как ее зовут».